Глава третья Официальное приглашение Сестра небрежным жестом протянула мне конверт нежно-розового цвета. Сумрак тут же отреагировал на движение. Утробно зарычал, а я похлопала пса полоснящейся шерсти на боку. «Мой защитник, верный и преданный». «Уйми свою шавку!» — скривилась Дарья, но предпочла не провоцировать пса. — Платье для тебя уже шьют. Ты обязана присутствовать, если хоть каплю уважаешь нашего отца. Гримаса отвращения, как и всегда, прорезала красивые черты лица моей старшей сестры. Она намеренно подчеркнула степень родства по одной простой причине. Я была рождена вне брака. Нежеланный ребенок на стороне. и за двадцать один год уже свыклась с мыслью, что до скончания времен останусь позорным пятном на репутации отца и всего семейства Несторовых. «Я проверю свой плотный график», — оскалилась я, не уступая сумраку в этом деле. «Да уж постарайся», — прищурилась Дарья, развернулась и направилась к своей машине. Шикарный автомобиль был припаркован на тротуаре, вопреки всем правилам дорожного движения. Ярко-красная тачка по цене моей квартиры, расположенной не в самом элитном районе города, сорвалась с места, распугивая пешеходов. А я, повертев конверт с пригласительным билетом по случаю бракосочетания Дарьи и Романа, без зазрения совести выбросила его в первую же урну. Меня не ждали на этом празднике. и я не собиралась идти. Сумрак тявкнул, мотнул лобастой головой, потянул за поводок. Я прекрасно знала привычки и предпочтения пса. Через дорогу начиналась парковая зона, предназначенная для собачников. И я, торопливо перейдя по переходу, спустила пса с поводка. Сумрак резвился, приносил мячик и вновь убегал на его поиски. А я совсем не кстати вспомнила кричащую интернет-статью о предстоящей женитьбе известного на всю столицу бизнесмена Романа Львовский, лощунный отвратительный сноб с идеальными блондинистыми волосами, аристократическим профилем и миллиардами в карманах. Кажется, сестра нашла себе идеальную пару. С первого взгляда было понятно. Роман Львовский, напыщенный, высокомерный, эгоистичный придурок. Сумрак резвился и бегал по газону, а я вынула телефон из кармана спортивных брюк. Кажется, бабушка собиралась предупредить меня о появлении Дашки. Жаль, что я не ответила на вызов. Могла бы избежать нежеланной встречи с родственницей. Нажала на кнопку вызова абонента. Бабуля тут же ласково поприветствовала меня, а я заулыбалась. Как же я успела соскучиться по родному человеку. «Бабуль, я скучала». Начала я, как только раздалось знакомое «Алло» в динамике телефона. «Плутовка», — фыркнула бабушка. «Вечером буду проездом. Надеюсь, у тебя найдется минутка для старой больной старухи». «Не выдумывай, бабуль», — рассмеялась я. «Ты совсем не больна, и уж точно не старая». Разговор с бабушкой поднимал настроение, которое испортилось после встречи с сестрой. И я по просьбе старушки рассказывала о своих делах, о том, как проходят мои рабочие занятия в группах, о том, как готовлю дипломный проект, и о том, как резвится сумрак в эту самую минуту. Бабушка засыпала меня вопросами. И я тараторила все быстрее и быстрее, пытаясь рассказать ей все и сразу. «Ладно, Ратти, я все поняла. На ночь останусь у тебя», — решительно заявила бабушка. «Тем более сегодня день такой, когда можно получить ответы на вопросы». «Карты не лгут, девочка?» «Угу, лишь изредка преувеличивают», — рассмеялась я. Бабушка фыркнула. Посетовала на то, что я не воспринимаю ее увлечение всерьез. И пообещала, что скоро появится в моей уютной квартирке. И хоть немного отдохнет от огромной усадьбы Несторовых. Моя старушка свято верила, что на территории моей жилплощади царит идеальная аура для гаданий. Я лишь соглашалась со всеми ее словами. «Ведь главное, что бабушка погостит у меня денек, а я по ней жутко соскучилась».